У Петра закружилась голова. Он выждал некоторое время. «Но кто такой Анатолий, ты помнишь?» «Помню. Анатолий — это собака». «Так, так, так, так, так, так, так, так, привкус во рту. Будем вести себя спокойно». «А чья это собака?» Голос почти безучастный. «Я не помню». — Помню только, что Анатолий — собака, большая такая, разноцветная, мне всегда такую хотелось. — Ну, конечно, — наставил Петр, — и собака эта приходила к тебе в гости от Станислава Леопольдовича, старичка такого милого, когда уходили куда-нибудь родители. А стоило им появиться на углу Сивцева вражка, собака Станислава Леопольдовича, помнишь, моментально возвращалась к нему, как ни в чем не бывало. Ну, ведь так, я правильно рассказываю, что же и тогда было. Нет, честные серые глаза, это не тогда, это было давно. Я тогда еще был маленький, ужасно давно, и больше он решительно ничего не помнил. А собака Анатолий все-таки была. Теперь вот что. Петр попытался улыбнуться. — Ты очень хороший человек. С первомаем тебя. И, сунув мальчику в руки торт Ставский, быстро пошел к двери. — Спасибо, — сказали ему в спину, — только пока еще рано, с первомаем. На Гоголевском текло и журчало. — Вовсе не рано, — громко произнес Петр, быстро идя куда попало. Самое важное сейчас было не думать ни о чем, связанном с Сивцевым вражком. Нет Сивцевого вражка в городе Москве, если только когда-нибудь раньше, но это было давно, я тогда еще был маленький, ужасно давно, И как-то занесло меня в существовавший тогда посреди Москвы сивцев вражек. Как-то занесло. Познакомила со Станиславом Леопольдовичем, обманула, расстроила, а сегодня вспомнилась. Вот и отправился с какой-то стати в сивцев этот вражек. Прихожу и вижу, нету сивцева вражка в городе Москве. Такая, значит, история. И в самом деле... Как уже далеко все-то двинулось. В прошлый век, в позапрошлый, в 1780 какой-нибудь год. И даже еще отодвигается. Я вот иду, оно отодвигается. Скоро станет совсем уж ничего не видно, не слышно ничего. Да и так уж почти не видно и не слышно. Все, не было, не происходило. Потому что тоска такая неопределенная, не поймешь о чем. Ни о знаете ли. Сейчас надо вынуть из кармана бумажник, а из бумажника вынуть записочку. Память тренируйте, голубчик, этого на метро СЛ и выбросить эту записочку. Пусть она летит по ветру, а уже через полчаса покажется, что ее не было никогда. Так обман чувств. Петр вынул бумажник, потянул молнию. Стоп! Записочки там, конечно, уже нет. Это яснее ясно. Исчезли все следы. Глуп был бы искать ее. А, все-таки, все-таки. Загадаем, загадаем. Если записочка там, значит... Нет, лучше по-другому. Если... Записчи там нет, значит, это окончательно. Станислав Леопольдович пропал окончательно, и уж никогда мы с ним больше не встретимся. Я буду жить, учиться и бороться, стану человеком средних лет и выброшу из головы это воспоминание. К тому времени оно начнет мешать мне, как заноза. А если я выброшу его из головы, Жизнь сделается легкой, приятной, независимой. Я успокою и ничто уж не сможет потревожить меня, потому что я тогда погибну. М да, если же записочка там, значит, ну, не знаю. Всякое может случиться, и надо будет ждать. В бумажнике записочка была. Теперь оказалось, что Петр с самого начала знал. Она там, и пришел к нему покой. Ну, впрочем, не покой, конечно, а пришло к нему легкой какой-то отупени. В самом деле, ничего страшного ведь не случилось. Страшно было бы другое, если бы Станислав Леопольдович, например, умер. Но он не умер, он просто исчез куда-то. Исчез, а потом даст о себе знать, у него есть телефон Петра. И однажды Петр поднимет трубку и услышит. — Ну, тес, голубчик мой, что ж вы ко мне не приходите? Надо ждать. Надо только ждать, больше сейчас ничего не требуется. А то, что Станислава Леопольдовича нету сейчас в Сивцевом вражке, это даже естественно, противоестественно для него именно быть там. Это подчеркивало бы заурядность происшедшего. Два незнакомых человека встретились на улице. Один пригласил другого в гости. Пошли, чайку выпили, поговорили, превратились в добрых друзей, а дальше обсуждали бы текущие события, обменивались соображениями по поводу. Вы читали вчерашнюю литературку? Прочтить там интересная статья, это надо прочесть. Потом наскучили бы друг другу до ума умопомрачения, ох, мне опять сегодня к Станиславу, и постепенно отошли бы друг от друга. Далеко-далеко, нет, замечательно, что его не оказалось в сивсовом вражке. В сущности, так оно и должно было быть. Недаром же что-то в этой истории беспокоило Петра, а теперь... Казалось ясно, что именно. А именно случайность всего, случайность каждого момента события, непредсказуемость, непредусмотренность, непреднамеренность — система бесконечно малых совпадений, бесконечно многих фактов. Между прочим, Петр был совершенно прав, в чем автор, дорогие мои читатели, Клятвенно уверяет вас, испытав подобное на собственной шкуре. К тому же, испытав совсем недавно, на днях, можно сказать, он, автор, то есть, решил тогда сам проделать весь путь, который проделал Петр 16 января 1983 года, последствием чего оказалась встреча Петра со Станиславом Леопольдовичем. Автор шел себе по Суворовскому бульвару и был очень внимательным, некоторое время назад поняв, что все вокруг надо замечать. И представьте себе, уже на Гоголевском автор заметил старичка с тросточкой, прогуливавшегося в сопровождении аккуратного беленького шпица. — Вы, я вижу, тоже гуляете, молодой человек, — полюбопытствовал старичок и, получив утвердительный ответ, продолжил. — А не окажете ли вы мне в таком случае одну любезность? — С удовольствием, — ответил автор. — Пять минут, только пять минут подержить моего шпица на поводке, пока я зайду вот в эту булочную. Он не кусается, честное слово, он тихий. И автор взял из рук старичка поводок. Действительно, не прошло и пяти минут, как старичок вышел из магазина, неся в полиэтиленовом пакете длинный французский батон за двадцать две копейки. «Весьма вам обязан», — сказал старичок. «Какие пустяки», — сказал автор. «Ваше имя позвольте узнать». Автор назвал своими. — Очень приятно. А меня зовут Станислав Леопольдович. Почему вы улыбаетесь? — Так зовут героя в романе, который я сейчас пишу. — Это положительный герой, — строго осведомился Станислав Леопольдович. — Более чем, — ответил автор. — И похож на вас, только собака у него другая, и тросточки нет, а в остальном вы. — Прекрасно, — сказал Станислав Леопольдович, и хорошо так засмеялся. — Вот уж не предполагал, что стану когда-нибудь героем романа. А то, что собака другая и тросточки нет, — это пустяки. Не обращайте внимания, дело не в них. У меня тоже могло бы и не быть тросточки, если бы не Ишас, а собака могла бы быть не такой. Если б я не такую завел, поверьте мне, дело не в этом. А в чем, Станислав Леопольдович, душа, голубчик? Душа! Душа, душе весь дает. Подлинные знаки, вот чего мы напрочь не умеем воспринимать. Казалось бы, все же яснее ясного, и сердце знает, подан знак, а нет.